и — Раньше не знал, — отвечал боярский подручник. — По дороге он к нам пристал. На Клезьме, кажись, мы его догнали. Шагал он в Муром сам по себе. Так ли, браток? — Так, так, — закивал согласно монах. — Все так и было. И хотел уже двинуться через мост к вратам, однако Боленский, дернув коня вперед, преградил ему дорогу. «Стой, чернец!» — закричал вдруг громкое и зло. «Не пущу я тебя в град!» «Не верю я тебе. Ни Наталику не верю. Никакой ты не монах, а токма прикидываешься. А ежели и монах, то все равно надо с тобой разобраться. Ваши тихонькие черницы и предали в троице великого князя. Выдали на мученье Шемякиным к Может, ты и сейчас что-нибудь подобное замышляешь». «Взять! Взять его!» Несколько дюжих ратников бросились разом на Инока и, заломив ему за спину длани, прижали к перилам моста, хотя он и не сопротивлялся. «Возилище его, в колоды, чтоб не убежал!» разъярился Аболенский. «Пущай там посидит до утра, а завтра мы и разберемся, кто он таков на самом деле». Ратники подхватили инока и поспешно поволокли к воротам. В этот миг лицо его осветилось факелами. Иван даже вздрогнул, признав в нем того самого монаха, Коей, помнится, выводил их с братцем и из захваченной шемякиными холопьями троицами. — Он! Он! Точно! Игнатий — Игнатий! — крикнул Иван во весь голос. «Игнатий — Игнатий! И когда инок. На его крик, задрав лицо, поглядел вверх, воскликнул, обращаясь уже к стражникам. — Не троньте его! Не троньте! Отпустите! Приказываю вам! И стражи, и беглецы, и сам воевода, задравший головы, видел Иван, не понимая ничего, глядели в темноту на перила смотровой площадки, за коими только теперь, сообразил княжич, его и не было видно. Но это длилось всего мгновенье, потому что в следующий миг он уже бежал по гулким лестницам вниз, забыв про страх, про осторожность, и вот он уже был на мосту и в полыхающем пламени светильника видел и Игнатия, и державших его под руки стражников, и почему-то вдруг слезшего со своего коня Аболенского. Игнатий, милый! «Ты!» — со всего маху кинулся Иван к иноку, и, обнявши его, прижался щекой к его груди. «Живой! Живой! Слава Богу!» И Игнатий обнял его и прижал к себе. «Княжич! То княжич!» — слышал Иван со всех сторон. «Ну надо же! Откуда он взялся?» Вслед за тем и более уверенный голос — Зазвучал у его уха. — Княжич, Иван, — то был Аболенский, — ты его знаешь? — Знаю, знаю, дядя Василий, — отвечал Иван, не отстраняясь, однако, от Игнатьевой груди, словно защищая его тем от угрозы. — Откуда? Скажи! — голос воеводы заметно подобрел. Он меня с братцем Юрием вместе с дядькой моим Михайлом под земельем из троицы выводил. Он нас спас, дядя Василий, спас, понимаешь? А потом сам в полон попал, потому что последним шел. — Не дам, не дам я его в обиду, тогда и меня с ним в темницу ведите. — Ну да ладно, ладно, Ваня, — усмехнулся наместник, — не тронем мы твоего знакомца. Токмо и он мог бы об том же сказать. Язык бы не отвалился. А он, вишь, молчит, аки пень. Как я могу знать, кто он таков? Хорошо бы, конечно, еще у кого-нибудь расспросить об всем. У твоего дядьки, к примеру. Пистун-то твой где? Не знаю, что отвечать, дабы не выдать дядьку, Иван только прижался ланитой к груди Игнатия, но в это время кто-то из стражников подсказал Аболинскому, кивнувший головой в сторону. «Да вон он идет! виши из ворот выходит!» Обратившись к вратам, Иван и вправду увидал пестуна. В накинутом наспех тулупе, из-под которого виднелось исподнее белье и стоптанные домашние валенки, Михайло, как очарованный, шагал по мосту, не видя еще, кажется, Ивана. Лицо его было растеряно, руки прижаты к груди, ноги едва волочились по земле. Дядька был перепуган и удручен, Иван сразу понял, его пропажей. Княжичу стало до боли жаль его и стыдно стало. «Дяденька Михайло!» — бросился он опрометью от Игнатия к Пистуну, чтобы не успел он выдать испуга при Оболенском. «Смотри, кто к нам пришел, смотри!» «Ваня!» — Ванечка! — обнял его дрожащими руками старик. — Ты как? — Потом, потом! — дернул княжич его за рукав и произнес снова во весь голос. — Смотри, кто к нам пришел! Смотри! — Кто? Кто? Скажи! — Пестун наконец-то поднял глаза. — Вот! Вот! Узнаешь? Иван Сызнова подбежал к монаху и прижался к нему. — Игнатий-то! Игнатий! — О, Господи! Неужели, — затряс головой от удивления дядька, — Игнатий, ты, наконец-то! Дай, дай я тебя обниму, спаситель ты наш! Монах с пистуном обнялись и облобызались. — дак ты, значит, Михайло его и вправду знаешь, как княжич об том говорил, — продолжил свое дознание воевода. — Знаю, знаю, Василий, — закивал головою дядька и он в самом деле пособлял вам и строится выбираться? — Побожиться могу, — перекрестился истовый дядька, ведая еще и то, что великий князь как раз его и хотел в учителя к Ванечке определить, да несчастье помешало. А Ивану пора, давно пора за серьезную науку браться. Время-то идет, вон уж он какой вымахал, а я, старый пень, уж ему нового ничего не могу сказать». Так что князь Господь Бог его вовремя, очень вовремя к нам привел. Да, — почесал даже затылок от такого поворота дела Боленский. Ну, так что же, коли и великий князь хотел, значит, посему и быть. Берите его с собой, накормите, напоите, место ему определите. Не пущай он Ванечку, уму-разуму учит. Ладно, а и нет. — Ладно, ладно, Василий, — закивал головой Эпистун. — А теперь и чайдите в покой. — Княжич, вон уж от хлада дрожит, и у наставника, я гляжу, зуб на зуб не попадает. Да и мне пора. Вон и сколько народу-то в муром пригнало от шемяки проклятого. И каждого надо принять, да на место определить. Так что прощевайте, другие, пока. Я, как только ослабанюсь, непременно к вам загляну». Погляжу, как вы инока устроили. Да и поговорить мне с ним надобно. Ну, идите, идите. Пошли. Иван ухватил за ладони пестуна и Игнатия и потянул за собой. Я и вправду замерз. Однако ж сперва мы зайдем в одно место. — Куда, княжич? — удивленно спросил пестун Сейчас, дядя, сам увидишь, — отвечал Иван. — Тут-то близко. Пройдя своды ворот, они сразу увидели храм. Под звездным темно-синим прозрачным небом возвышался он над иными строениями города. Золотые кресты колокольни и церкви отражали свеченье луны, строгие своды собора словно парили, словно летели над землей. Вскоре они уже подходили к ограде церкви, полная ясная луна... Освещала высокий дубовый крест над могилой святой Февронии и засыпанный снегом холм у церковной стени. — Так ты сюда ведешь, княжич? — тихо спросил Пистун. — Сюда, сюда, дядя, — ответствовал Иван, виновато прижавшись к дядьке. — Я сюда и сбежал, когда ты уснул. Прости, что без спросу. Прости, что встревожил тебя... «Но я не мог, дядюшка, не мог. Ты сам сказал, что к Февронии надобно б на приясной луне идти. А она такая ясная была, когда я проснулся, такая ясная, что я не утерпел и пошел. Прости, дядя». Иван обнял Пестуна. «Ну ладно, ладно, Ванечка», — обнял его и Михайла, — «довольно. Не обижаюсь я на тебя. Коли метель вдруг кончилась, коли луна явилась на небесах, «Коли проснулся ты и увидел сие, значит, то был знак Божий, значит, так захотели там, — дядька указал перстом вверх, а иначе и быть не могло. Ты погляди, сколь народу-то от Шемяки сбежало! Не быть ему великим князем, не быть, коли народ от него отвернулся! Ты погляди, кто пред тобою стоит!» «Игнатий, спаситель наш! Сколько разов ты у меня про него выспрашивал, жив ли, что с ним? А он тутотка на тебя глядит».